Глава 22. О пользе Африки для сибирской истории. Гордеевым для посвященных в данный момент был фрол, а харчевней именовалось одно из его пристанищ в центре города — домик из желтого кирпича в виде плоской коробочки с кубической надстроечкой. В надстроечке были задернуты занавесками окна, а одна стена коробки целиком стеклянная. С год назад тут еще обитала студенческая столовая, о чем мы до сих пор гласили укрепленные над входом высоченные буквы с давно отключенными неоновыми фигурно гнутыми трубочками. Потом половину столовой отвели под магазин, торговавший подержанными японскими машинами, Еще через пару месяцев куда-то испарились и половинка столовой, и автомагазин, а на освободившееся пространство после наведения должного макияжа въехал салон импортной мебели с простым и доходчивым названием «Орхидея». В эпоху увлечения с самыми неожиданными названиями, гармонировавшими с профилем фирмы не более, нежели французская комбинашка с бегемотом, в этом не было ничего странного. Все так живут. Бывает и хуже. В метрах в пятидесяти от последней квартиры Данила красовался коммерческий киоск под гордой вывеской «Вакханалий». Хозяин, парнишечка лет двадцати, оказавшийся рядом при установке павильона, честно объяснил лениво задавшему вопрос Данилу, что такое вакханалий, он не знает, но слово красивое. Слышал где-то, вот и понравилось. Мебельное заведение, конечно, стояло на пару порядков выше вакханалиев. Рекламные щиты у входа были исполнены на общеевропейском уровне, Внутри красиво расставлена умопомрачительная мебель. Девочки-продавщицы упакованы, соответственно. Даже охранник, мгновенно вычисленный Данилом, был немордатый дебил в камуфляже вроде Архангела из Лунной долины, где Данил иногда покупал печенье. Тот сверлил покупателей бдительным взглядом так, что по неволе пропадала всякая охота приближаться к прилавкам. парень в сером костюме и темно-вишневом галстуке в горошек приблизился к нему мягким кошачьим шагом, вроде бы не спеша, а, на деле в три секунды, оказавшись рядом, слегка склонил голову. — Вас ждут? Прошу туда. Данил прошел к светло-коричневой двери без таблички в глубине зала, потянул ее на себя. За дверью, Он мгновенно справился с собой, так что сторонний наблюдатель ничего не заметил бы, но оформлено было мастерски. Прямо против двери укреплен огромный во всю стену фотоснимок. Верзила в камуфляже, в полный человеческий рост, целится в вошедшего из короткого автомата. Фон полутемный, уходящий вдаль коридор. Иллюзия живого стража великолепная. Многоцветная печать, кажется, даже объемная. Настоящий коридор под неожиданным углом сворачивал влево, вел на второй этаж. На площадке стояли два крепыша при галстуках и глазели на него чуть разочарованно. «Развлекаетесь?» — спросил он, поднимаясь к ним. Один пожал плечами. «На подрастроенные нервишки действует». Наработочка, между прочим, британская, там же и опробованная. Сплошь и рядом нападающий горяча принимается полить по картинке. Есть время встретить его как следует. Тут все решают секунды, уж вы понимаете. Господин Гордеев вас ждет, прошу. «Еще одна светло-коричневая дверь, еще один добрый молодец с продолговатой матово-отблескивающей рацией в руке...» Данил усмехнулся. Рация была не рация, а раскладной автомат-крошка из арсенала спецслужб. Впрочем, не зря говорится, кто что охраняет, тот то и имеет. Точнее, кто что мастерит. В свое время, когда Данил еще не ушел из конторы, среди посвященного народа широко распространилась одна фантасмогорическая, но невыдуманная история — анекдот времен поздней перестройки. Бдительные патрульные из экипажа вытрезвительской машины повязали пьяненького пролетария, пытавшегося раздобыть деньжат, на продолжении веселья путем продажи некоего загадочного агрегата, больше всего напоминавшего солидный рюкзак-параллелепипед, к которому толстым резиновым проводом была примострячена загадочная фиговина, напоминавшая то ли флейту, то ли подзорную трубу в шикарном исполнении. Дело было в одном старом промышленном городе, западнее Тюмени, но восточнее Казани. пролетария сунули отсыпаться утром он агрегат своим не признал как не настаивал дежурный был отвезен домой для проверки паспортных данных где и отпущен благо жена штраф тут же и уплатила агрегат провалялся в углу приемной трезвика Все выходные, понедельник и кусочек вторника. Каждая новая смена над ним лениво дискутировала, а потом забывала в горячке трудовых будин. Какой-то клиент мимоходом обливал, после чего к нему и вовсе перестали приближаться. А выкидывать всем было лень. После обеда во вторник привезли поддавшего инженера с некоего хитрого предприятия, прозванного в народе «Пентагоном». Стоял день получки. Клиент пер косяком, регистрировать не успевали, а в предбаннике образовался бессмысленно тыкавшийся туда-сюда табунок. Инженер заорал так, что вздрогнули привычные ко всему на свете дежурные. Сначала ему не поверили, конечно, но потом новенький, и оттого ретивый сержант на всякий случай звякнул куда надо, приехавший откуда надо подполковник потерял дар речи, а когда узнал, что агрегат пролежал тут трое с половиной суток и кое-кто даже пытался нажимать кнопки и вертеть рычажки, дар речи вновь обрел и добрых пять минут выпаливал все сугубо русские слова, какие знал. Рюкзак с фиговиной оказался производимым в Пентагоне лазерным, метателем новейшей военной выдумки, способной с одного раза вспороть бронетранспортер, как консервную банку, и поэтически нареченный блик. Батареи были заряжены так, что на один паршивенький импульс хватило бы. Отбывая, подполковник посоветовал, скажите вашим лопухам, пусть сходят свечки поставят, кого-то бог определенно хранит. За очередной последней дверью оказался кабинет, обставленный без особой роскоши, но уютно. Фрол был один. Он встал с дивана в серо-голубой узор, подошел, и они довольно долго созерцали друг друга, молча прощупывая взглядами. Вживую Данил видел черного мэра, а по некоторым сплетням даже черного губернатора, впервые. а в изображении лицезрел по телевизору дважды но это разумеется не шло ни в какое сравнение с оригиналом впечатление с намеком на улыбку поинтересовался фрол а ваши фрол обозначил улыбку чуть явственнее соответствующее вот и у меня аналогично сказал данил самым светским тоном пить будете — Почему бы нет? Данил пожал плечами. — Тогда выбирайте сами. Данил, поразмыслив, плеснул себе в дымчато-синий бокал с заранее наколотым льдом «Балантайнс» на три пальца, помешал серебристо-звякающей льдинке стеклянной палочкой с припаянным на конце крохотным желтым самолетиком. — Работа изящная, спасу нет, а? — сказал фрол. В Лондоне мне сказали, что вся эта красота одноразового назначения. Но у кого ж рука повернется выкидывать в мусор? У какого славянина? Держу, вот. Бьются помаленьку. Бывали в Лондоне? Увы. Увы, в каком смысле? В смысле, бывал единожды, сказал Данил. А увы, от того, что не видел ничего, кроме объекта. Ну, у меня та же история. Брежнев, насколько я помню, Альбион не посещал. Да, это было уже потом, сказал Данил, без всякой охоты развивать тему. Фрол это почувствовал, показал на диван, сел рядом. И так обнюхались. Танец знакомства исполнили, светски улыбнулись. Без знает вас в лицо. О, встречались и гутарили. Вы, насколько я знаю, уже достаточно обжились в системе, чтобы не звенеть нервами, как струнами, сказал Фрол. Если бесик загнется, Комаринского спляжете. Спляшу. Угрюмо бросил Данил. Серьезно, с прихлопами и притопами, тряся и вибрируя бюстом. Бюстом трясти это в цыганочке. Серьезно, сказал Фрол, и добавил, в общем, даже небрежно. А пострелять не боитесь, при условии, что и в вас будут стараться попасть. Не боюсь, сказал Данил, если для пользы дела. В вас будут очень стараться попасть. Для меня это будет не впервые. Ничего не спрашивайте. Так учили, дернул плечом Данил. Ну вот и ладушки. Фрол обаятельно улыбнулся. Беса порамочить. Предлагаю присоединиться. Кузьмич не обидится, когда узнает, что-то изменилось. Слышали о батеньке? Да. Кузьмич просветил он. Батенька только что умре, сказал Фрол, чуть понизив голос. Мир праху. Ну, не только что. час назад мне позвонили добрые люди а вот бесик об этом узнает самое раннее к завтрашнему полудню значит с утра следует вызвать его на стрелку и послать вдогонку старику он поедет пока не знает о батеньке поедет он не узнает место назначьте вы я сказал фрел Но он его тоже знает. Не впервые там чирикаем. Это где? Карьер под Старцева. Тот, заброшенный, знаете, чисто теоретически. По мимолетным разговорам. Сам там ни разу не был. А можно нынче же и смотаться, если нет срочных дел, сказал Фрол. Посмотрите, проконсультируете. Срочных дел у меня нет, медленно произнес Данил. Сколько фигур у игроков? У меня две машины, у него тоже. Так заведено. Количество людей в машинах не ограничивается, но взвод же туда не впихнешь. Пистолеты, пара-тройка автоматов, жилетки, конечно, напялят все, у кого в башке есть хоть одна извилина. Гранаты. Он может прихватить, сказал Фрол. И я тоже, если посоветуете. Я бы не советовал. Да я и сам так думаю. От них одно беспокойство в таком деле. За сколько времени обычно договариваетесь? За час, сказал Фрол. Только-только хватит времени, чтобы доехать. Сначала мы оба пробовали как-то исхитриться и подтянуть резервы, да быстро выяснилось, что держать их «По условиям местности можно лишь в отдалении, откуда в любом случае не успеют. Снайпера не посадишь — негде». Мы это быстро уразумели. Оба ведь старались отыскать самое безопасное для себя местечко. «Зачем вам я?» «У меня хорошие ребятки, грех жаловаться», — сказал фрол. «И не одни штурмовики, есть и классные телохранители. Но у вас же школа раньше времени». «Видел я один фильм. Трехчасовой? Ага. Как он отражает реальность, на ваш взгляд?» «Не только удачно отражает, но кое о чем и умалчивает», — признался Данил. «Ну вот, видите, что отказываетесь?» «Никоим образом», — твердо сказал Данил. «Вот только меня учили охранять до конца». а не до того момента, за которым угроза вдруг неуловимо перетекает в нападение. Честно вам признаюсь. Все равно у вас школа, плюс кое-какой опыт жизни после генсека. В Афгане вы ведь не охраняли, наоборот. Но я бы никому другому не признался, но в Афгане-то я как раз и оказался самым сопливым. из-за того самого специфического опыта. А говорили, не отказываетесь. Просто хочу, чтобы недомолвок не было. Вот и отлично. Я вам, разумеется, никакого вознаграждения не предлагаю. К чему? Если для нас обоих жизненно важно, чтобы бесик откочевал. Впрочем, Фрол бесшумно встал. Я схожу кое-что приказать мальчикам... А вы пока посидите. Вдруг у вас возникнут идеи уже сейчас? Он вернулся минут через десять. Данил допил виски с подтаившим льдом, плеснул еще немного и сказал... Появилась идея. Гэджет. Это пуркуа? Отвлекающий маневр. На миг, переключающий внимание противника, и позволяющий нападающему с выгодой этот миг использовать. А, -а, -а понятливо кивнул Фрол. — Дело хорошее. И у вас появились наметки? Замаячили, сказал Данил. Только человеку заплатить придется за гастроли. Ручаетесь за него? Данил молча кивнул. Сколько? Я так думаю, десять тысяч в зелени ясно. И понадобится самолет. Ваш где? В аэропорту, сказал Фрол. Рыбкой, правда, пропах. Ребята мотались на таймыр за икоркой и осетером. Сойдет? Сойдет, кивнул Данил. Два часа туда, два назад. Туда время съедается, сюда, наоборот, прибавляется. Часов в десять вечера он уже будет здесь. Если я его застану, конечно. У вас по которому телефону можно выйти на межгород? Потому, тому, сиреневому. Данил взялся набирать код. Повезло с третьей попытки. А потом повезло вторично, человек был на месте. Фрол с безразлично вежливым лицом сидел в уголке, и слушал разговор из коротких реплик полномеков. «Ну вот», — сказал Данил, вложив в подставку телефон-трубку, вынул из бумажника небольшую белую карточку, написал название города и телефонный номер. «Посылайте самолет, а там пусть ваши ребята по этому номеру и брякнут. Он будет ждать». «А как они его узнают? Есть особые приметы?» Данил усмехнулся. — Одна единственная, но им хватит с лихвой. В девять утра они ехали убивать беса. Мерседес-шестисотка поглощал пространство бесшумно и неотвратимо под тихий однотонный гул, рассекаемого на скорости воздуха. За рулем, Данил оценил, был ас. Это вы у товарища Сталина научились, спросил он. В смысле? Обернулся Фрол с переднего сиденья. Две одинаковых машины. Да, вообще. — Как спали? Да нормально, сказал Данил, без особых эмоций. Вот и правильно. Я тоже. Должно быть, перед историческими моментами так оно и бывает. Фрол ухмыльнулся. Но вот ребята, которым пришлось пахать всю ночь, до сих пор, наверное, последними словами лаются. Они замолчали и надолго. Данил в один прекрасный миг поймал себя на том, что бдит в точности, как встарь, подтянул живот, поиграл мышцами груди и живота, проверяя, как двигается тело под кевларовым бронежилетом. На душе было несколько пакостно. Дело даже не в том, что операция разработана за считанные часы. Такое и прежде не раз случалось. Впервые он вошел в совершенно чужую команду. Никого из игроков не видел в деле. Была одна единственная тренировка — наспех. ТТ чужой, столь же торопливо опробованной. Это не означает, что у него были сомнения в успехе. Нет, просто... нервных клеток он знал сгорит раз в десять больше обычной нормы для таких дел. Они давно уже выехали из города. По обе стороны дороги мелькали то скопище дачных домиков, то деревеньки, то перемежавшиеся темно-желтыми равнинами сопки, сторчавшими кое-где по склонам обнаженными выходами коричнево-красного камня. Потом начался лес, тайга, собственно. но редковатая, не ни в какое сравнение с чищобами правого берега, подступавшими вплотную к Шантарску. На обочине ярко-синие жигули. Водитель копается в моторе, видны только джинсы, туго обтянувшие откляченную задницу. Девушка в синем распахнутом турецком плащике прохаживается рядом. Фрол обернулся, подмигнул, Данил кивнул. Все в порядке. Без не высылал к карьеру засаду, иначе девчонка сидела бы в машине. Километра через три они обогнали мощный ЗИЛ с брезентовым верхом, определенно из списанного военного имущества, однако номера уже гражданские. В кабине двое, как и полагалось по боевому расписанию. Водитель, все чаще поглядывавший в зеркальце заднего вида, вдруг открыл рот. Сзади маячат тачки на хорошей скорости. Они похожи. Машины свернули влево с асфальта. Вот теперь германским лаковым красавцам пришлось тяжеленько. Широкая, раскатанная сотнями тяжелых грузовиков дорога, песчано-рыхлая, велась сначала меж сосняка, перемежавшегося островками, покосившихся от постоянного западного ветра старых берез, Потом вокруг раскинулся лунный пейзаж, гигантские рытвины, оставленные экскаваторами, неправильной формы ямы, где мог бы поместиться океанский лайнер, а Эйфелева башня, положи ее поперек, не смогла бы сойти за мостик, не хватило бы длины. Высоченные кучи желтоватого песка, слежавшейся земли, груда ржавого железа, огромные автопокрышки от кразов — все было гигантским, куда ни глянь. И абсолютно чуждым человеку, как всякая свалка, как любое место, где люди напакостили на века вперед и ушли, ничего не исправив. На одном из поворотов сзади мелькнул капот бежевого «Вольво», И фрол вновь утвердительно кивнул. Рация в руке одного из охранников молчала. Значит, пока все по нотам. Бес идет следом на двух машинах, соблюдая уговор. Все. Нет смысла издеваться и дальше над немецкой техникой. Мерседесы остановились, моментально открылись все дверцы, люди высыпали наружу. Они стояли на дне карьера с полкилометра в окружности, со всех сторон вздымались, где отвесные, где чуть наклонные желтые стены, все в продольных царапинах от зубьев экскаваторных ковшей. Это такая гладиаторская арена для великанов. Ни кучка людей, ни сверкающие машины здесь не смотрелись, и невольно хотелось говорить потише.